не видя своего сына рядом с Данте, и тот ему объясняет, что приведен сюда Вергилием, творение которого Гвидо не чтил. Поняв это слово в том смысле, что Гвидо уже нет на свете, на самом деле Гвидо умер несколько месяцев спустя, и, по-своему истолковав молчание задумавшегося Данте, он в отчаянии падает в свою раскаленную могилу. А тот гордец, чья речь меня призвала стать около, недвижен был и тих, и облик свой не изменил немало. То, — продолжал он снова, — что для них искусство это трудным остается, больнее мне, чем ложе мук моих. Но раньше... Чем в полсоты раз зажжется Лик госпожи, чью волю здесь творят, Ты сам поймешь, легко ли оно дается. В античных верованиях Персефона Наравне с Гекатой и Артемидой Считалась богиней Луны. Эти стихи означают «Не пройдет и пятидесяти месяцев», Как ты сам поймешь, легко ли изгнаннику вернуться на родину? Действительно, к указанному времени, то есть к июню 1304 года, Данте утратил надежду на возвращение и порвался своими товарищами по изгнанию. Но, в милый мир, да обретешь возврат. Поведай мне! Зачем без снисхождения законы ваши всех моих клеймят? И я на это, в память истребления, окрасившего арбию в багрец, у нас во храме так творят моленье. Вздохнув в сердцах, он молвил, наконец, там был не только я, и в бой едва ли шел беспричинно хоть один боец. Зато я был один, когда решали Флоренцию стереть с лица земли. Я спас ее, приподнятом забрали. После победы при Монтеперти вожди тосканских гибелинов требовали разрушения Флоренции. Этого не допустил Форината. Заявив, что он, пока жив, один против всех с мечом в руке выступит на ее защиту. «О, если б ваши внуки мир нашли!» — ответил я. «Но разрешите путы, которые мой ум обволокли!» «Как я сужу, пред вами разомкнуты, сокрытые в грядущем времена...» а в настоящем взор ваш полон смуты. Слова Фаринаты, как и предсказания Чатко, убедили Данты, что грешники в аду обладают даром предвидения. Между тем, судя по вопросу ковальканты они не знают того, что происходит на земле в настоящее время». «Нам только даль отчетливо видна», — он отвечал, — «как дальнозорким людям. Лишь эта ясность нам, вождем, дана. Что близится, что есть, мы этим трудим наш ум напрасно. По чужим вестям о вашем смертном бытии мы судим». Поэтому... Как ты поймешь и сам, Едва замкнется дверь времен грядущих, Умрет все знание, свойственное нам. Едва замкнется дверь, То есть когда наступит страшный суд, И время сменится вечностью. И я, в скорбях меня укором жгущих, Поведайте упавшему тому, что сын его еще среди живущих.